51 Центральный замок машины щелкнул у него за спиной. Фабиан направлялся ко входу сквозь вечерний туман. Он шел быстрым шагом, пытаясь вытеснить из памяти увиденное на яхте. Но картина, представшая тогда перед его глазами, упорно преследовала его. Куда бы он ни посмотрел, перед глазами сразу же возникали разрубленные на куски части тела с яхты. Ступни, ноги, руки, голова. В этот раз ему показалось, что они разбросаны по всей парковке перед тюрьмой Хельсингера, а полчаса назад они померечились ему прямо на пароме в Данию. Он миновал вход, показал мужчине за застекленной стойкой свои документы, подождал, когда тот даст знак, и прошел к пункту досмотра, где выложил мобильный телефон, бумажник и ключи, и прошел проверку. Отрубленные части тела были разбросаны по всей лодке. Оказавшись в форпике, он сначала предположил, что ступня и голая женская нога, которая торчала из-под одеяла, была отрублена на уровне шейки бедра. Но внезапно нога пошевелилась. Совсем чуть-чуть, едва заметно, но достаточно, чтобы он стянул одеяло с женщиной, которая уже начала просыпаться. Одетый в униформу охранник провел свою карту доступа через считывающее устройство и ввел код, после чего дверь перед ними зажужжала и открылась. Они продолжили путь по гулкому коридору без окон, освещенному холодным светом флуоресцентных ламп. Он понятия не имел, действительно ли стоило приезжать. Теодор ясно дал понять, что не хочет никаких визитов. Но Фабиан не мог сидеть сложа руки и просто смотреть, как его сын снова замыкается в себе и погружается в депрессивное состояние. Мальчик и его мама были настолько потрясены случившимся, что без сомнения не были в состоянии дать хоть какие-то показания. Несмотря на это... Он постоянно разговаривал с ними, пытаясь удержать их внимание на мелких деталях. Он рассказывал, что приехал помочь им, что есть еще одна лодка, на борт которой они сейчас поднимутся, и что совсем скоро они будут на берегу и получат всю необходимую помощь. Чтобы они не увидели жуткие последствия повторного нападения Милвоха, он завязал матери мальчика глаза, найденные шалью, а парнишке сказал натянуть на лицо шапку. Затем помог им перебраться в кокпит, а потом в деревянную лодку. Там они стали ждать береговую охрану, которая должна была отбуксировать их халберг в Хельсингборг, где Муландер и два его помощника уже были готовы приступить к осмотру яхты. Сам он отправился сопровождать мать и мальчика до Хальмстада, где их ждала машина скорой помощи, чтобы отвезти в больницу хельсингбурга В это время и позвонила... Ядвига Комаровски. Охранник проводил его через один коридор за другим, но ни одно из помещений не показалось ему знакомым с тех пор, как в последний раз он был здесь с Соней. А ведь это было чуть больше суток назад. Но Фабиану показалось, что он постарел по меньшей мере на год, и если так будет продолжаться и дальше, то через каких-нибудь несколько недель ему придется присутствовать на собственных похоронах. По крайней мере, комнату для посетителей он точно узнал. Ему показалось, что он услышал эхо голоса Теодора. «Я был бы вам очень признателен, если бы вы оставили меня в покое и больше не приезжали». Стулья, расставленные вокруг стола, были пустыми, так же, как и кресло и кровать с матрасом в полиэтиленовой упаковке. Хотя разрубленные на части куски тел больше не стояли у него перед глазами, все же грызущее его изнутри беспокойство никуда не делось. Правильно ли он сделал, что приехал? Или не стоило так настаивать на этом вечернем визите, который был совсем не к месту? «Произошла серьезная драка», — так сказала ему адвокат по телефону. Сначала он предположил, что кто-то из заключенных напал на его сына, но через некоторое время понял, что все было с точностью до наоборот. Кроме того, он узнал, что это была не простая потасовка, а довольно крупная драка, и это совсем не улучшило ситуацию. То, что время, проведенное под стражей, станет немалым испытанием для его сына, было совсем неудивительно. Но, по словам комаровский Теодор очень плохо шел на контакт как с ней, так и с датской полицией. При этом было заметно, что его состояние ухудшается. Вот почему она настояла на том, чтобы Фабиан приехал и попытался переубедить сына. Он сел на один из стульев, не сводя глаз с двери в ожидании, когда она откроется. Это заняло еще несколько минут. Тем не менее, он резко очнулся только когда Теодора ввели в комнату с наручниками на руках. «Привет, Теодор!» Он вскочил со стула, чтобы подойти и обнять сына. Но Теодор отстранился от него и сел, а Фабиану пришлось в итоге немного неловко похлопать сына по плечу. «Я рад, что мы смогли увидеться. Очень рад!» Ответом ему было лишь молчание — И он понял, что неестественная улыбка в этот момент исчезла с его лица. «Прошу прощения!» — крикнула на охраннику в попытке вновь установить контроль над ситуацией. «Я был бы признателен, если бы вы сняли наручники с моего сына!» «К сожалению, это невозможно!» — ответил мужчина и неуверенно покачал головой. «Неправда, это очень даже возможно!» Я не только его отец, но еще и полицейский, и могу с точностью заявить, что нахожусь в полной безопасности, если, конечно, причина, по которой на нем надеты наручники, в ней. «Учитывая то, что произошло, я должен... Вы вообще ничего не должны. Что касается моего сына, то я могу с уверенностью сообщить вам, что он вовсе не жестокий или агрессивный человек». И что бы здесь ни произошло, всему этому точно есть логичное объяснение, до которого я намерен докопаться. Конвоир со вздохом сдался, подошел к Теодору, снял с него наручники и, наконец, оставил их наедине. «Ну вот, так-то лучше. Верно, Теодор?» Он ждал ответа, но, когда его не последовало, сел напротив и попытался установить зрительный контакт с сыном. «Ну, как у тебя дела? Расскажи мне!» И эта попытка не увенчалась успехом. «Я слышал, что была какая-то драка. Может, ты хотел бы что-то рассказать мне о ней?» И снова он ждал ответа, но последовало только молчание. «Теодор!» «Я тебя хорошо знаю и уверен, что ты не стал бы бросаться на кого-то с кулаками без причины!» Теодор смотрел на свои пальцы, барабанищие по столу. «Адвокат утверждает, что ты отказываешься сотрудничать. Это правда?» — продолжил он, не получив ответа. «Эй, почему ты ничего не говоришь? Мы же просто хотим тебе помочь!» Единственное, что можно было услышать — Это стук пальцев по столу. Один за другим они ударяли по поверхности стола, как будто вели нетерпеливый обратный отсчет в ожидании, когда все закончится. Фабиан вздохнул, пытаясь немного успокоиться. «Я не понимаю». Но было уже слишком поздно. «Честное слово, но почему ты так себя ведешь?» Ведь не бывает такого, чтобы кто-то случайно стал участником такой потасовки, которую потом называют серьезной дракой. И почему ты не хочешь сотрудничать со своим же собственным адвокатом? Что происходит?» Он встал и обошел стол. «И почему ты не хочешь со мной разговаривать? Я приехал сюда ради тебя, а не просто так или потому, что мне захотелось. Теодор, я с тобой разговариваю». Он схватил сына и стал трясти его. «Ну уже просыпайся, черт возьми! Скажи что-нибудь, сейчас речь идет о тебе! О тебе и твоей жизни! Ты что, не понимаешь?» Фабиан отпустил его и опустился на корточки. «Прости, я просто... Я очень хочу помочь тебе. Ты...» Он закрыл глаза и попытался успокоиться. «Я понимаю, что ты злишься и разочарован. Я могу это понять. Ты зол на меня, на всех здесь, на всю систему. Но мы можем хотя бы попытаться поговорить. Я обещаю, что тебе сразу полегчает». Теодор повернулся к Фабиану. «Но мы же родные люди, разве не так?» — продолжал Фабиан. «Ты и я, мы в одной команде. Не забывай об этом». Теодор смотрел на Фабиана в течение нескольких долгих секунд. «Это самая дурацкая фраза из всех, что я когда-либо слышал. Как будто реплика из какого-то слезливого фильма 80-х годов. Я сценарист решил, что дальше они должны обязательно обняться». «Ну, мне жаль, что ты так это воспринимаешь. Но даже если тебе кажется, что фраза дурацкая, ты должен понимать, что это правда». «И именно поэтому я...» «Пожалуйста, прекрати. Ради самого себя. Просто замолчи!» Тодор встал и сделал шаг назад. «Сделай нам обоим одолжение. Уходи и забудем об этом. Не позорься». «Я тебя позорю? И тебе просто неловко?» Фабиан пожал плечами. «Ну и что такого? Что здесь такого?» «Да ты сам в это не веришь!» Теодор повернулся к двери. «Тео, подожди!» Фабиан поспешил следом и схватил его за руку. «Что бы ты ни напридумывал себе, я здесь, чтобы...» «Да ты здесь только по одной причине! Тебя гложет твоя сраная совесть!» Теодор вырвался из схватки Фабиана и нажал кнопку, чтобы вызвать охранника. «Ты ничего не можешь сделать, и ты прекрасно знаешь об этом, так же, как и я!» Фабиан вздохнул и кивнул. «Да, мы не рассчитывали, что все выйдет именно так. Я охотно признаю это». Дверь открылась и вошел конвоир. «Но у тебя хороший адвокат. Она одна из лучших. Проблема в том, что если ты не будешь готов сотрудничать, то она не сможет тебе помочь. Неужели ты этого не понимаешь? Ты должен делать то, что она говорит, и стараться держаться. «Осталось совсем немного времени, скоро все это закончится, и...» «Закончится? Ты так в этом уверен?» Теодор протянул руки охраннику, который начал надевать на них наручники. «Все только началось!» «Пожалуйста, мы можем немного подождать с этим?» Фабиан протиснулся между Теодором и мужчиной в форме. «Послушай меня, то, что происходит сейчас с тобой, это самое худшее, что только можно представить. «Но я уверен, хуже уже не будет», — он взял Теодора за плечи. «Быть запертым здесь вместе с настоящими преступниками только потому, что ты хотел дать показания и рассказать правду, потому что хотел помочь и поступить по совести. Думаю, это просто ужасно, и, и так оно и есть». «Конечно, но мне пора идти», — Теодор попытался сделать шаг в сторону, чтобы сотрудник в форме мог надеть на него наручники, — Но Фабиан продолжал удерживать его. «Пожалуйста, не делай хуже, чем есть. Не усугубляй ситуацию. Постарайся продержаться до возобновления судебного разбирательства. Если ты справишься, то я обещаю, все обязательно наладится». «Да как, черт возьми, ты можешь что-то обещать?» прервал его Теодор. «Потому что я вообще-то знаю всю эту систему и знаю, как все это происходит. «Да ни хрена ты не знаешь! Признай это! Ты и понятия не имеешь, что делать, как и все остальные!» «Нет, на самом деле это не так. И я, и твой адвокат уже принимаем все необходимые меры. Она точно знает, что нужно делать, и по ее словам, сейчас ты копаешь сам себе могилу своим поведением». Его сын был прав. Никто не мог быть уверен в том, что произойдет во время суда. «Тео, я знаю, о чем говорю. Ты должен делать то, что она советует». Но это никак не могло изменить тот факт, что не было других вариантов. Он должен был рассказать сыну о том, что знал, и надеяться на справедливость. «Ты правда обещаешь, что все будет хорошо, если я буду слушаться ее, поднимусь на трибуну и просто расскажу всю правду? Ты сейчас серьезно?» Фабиан с болью осознал, насколько прав был Теодор. Он ведь действительно ничего не мог обещать. Все это не более чем пустые слова и принятие желаемого за действительное. Но если и было что-то, в чем его сын сейчас не нуждался, так это Калибане. Поэтому он кивнул и попытался изобразить спокойную улыбку. Теодор, ты не был врозыске. Полицейские не вели за тобой слежку в надежде арестовать еще одного преступника. Ты пришел сюда по собственной воле, и причина, по которой ты это сделал, заключалась в том, чтобы дать показания и рассказать правду. Ничего больше! Правду! Ведь тебе совершенно нечего скрывать!» Теодор покачал головой, пытаясь сдержать слезы. «Ну же!» Фабиан потрепал сына по щеке. «Ты действительно думаешь, что я пришел бы сюда и обещал что-то, если бы не был абсолютно в этом уверен?» Теодор пожал плечами. «Ты должен верить мне». «Ты правда так считаешь?» Теодор больше не мог сдерживать слезы. «А не говоришь все это просто, чтобы мне стало легче?» Фабиан покачал головой и обнял его. «Тебе надо выдержать все это. Совсем скоро ты вернешься домой, и тогда мы сможем забыть обо всем этом раз и навсегда». «Обещаешь!» — Теодор ответил на его объятие с такой силой, о которой Фабиан и не подозревал у сына. «Да, я обещаю, Тео, обещаю». тадор кивнул и отошел от него со слезами на глазах. Затем он повернулся к охраннику, вытянул руки вперед и позволил надеть на них наручники. Еще через мгновение его вывели из комнаты.